Слитное и раздельное написание не с наречиями на О и Е, внимательно прослушай правила. Не с наречиями на О и Е пишется слитно. Первое, если слово не употребляется без не. Второе, если наречие снег может быть заменено синонимом безне или близким по значению выражением небрежно безне не употребляется немало то есть много не с наречиями на о и е пишется раздельно первое если в предложении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 Применяя данное правило, рассуждай так. Нелепо. Слово безне не употребляется, поэтому пишу слитно. Нелепо. Негромко. Слово можно заменить синонимом безне тихо. Поэтому пишу слитно. В этом слове не приставка. Негромко. Пришить некрепко. А слабо есть противопоставление с союзом А, поэтому пишу не крепко, раздельно, ничуть не радостно. Слово ничуть усиливает утверждение, поэтому не пишу раздельно, не радостно.